А еще, выводит меня из состояния глубокой задумчивости голос майора, тут сказано, что ты пал смертью храбрых, прикрывая прорыв, прорвавший в засаду автоколонны в поселке Наур 15 сентября 2010 года. И даже награжден за этот подвиг орденом мужества посмертно. Наверное, выгляжу я сейчас полным кретином. По крайней мере, чувствую я себя именно так. «Ну и какого хера ты нам тут дурака валял?» Пристально смотрит на меня Костылёв. «Да кто бы мне поверил?» Огрызаясь я. Ну ведь сейчас же верим. Да и вообще, после того, как больше половины планеты выжгли ядерными бомбами, после того, как мне, мальчишке 18-летнему, полгода назад в армию попавшему, пришлось из Буратин сжечь не одну тысячу своих же сограждан, виноватых только в том, что им дважды не повезло. Они попали под ядерный удар, но не умерли сразу. После того, как турки, которые только и умели, что сувениры туристам втюхивать, подмяли под себя Грузию, чуть не смяли Украину и, объединившись с Азербайджаном, просто растерзали в клочья Армению, а у нас пытались отбить Дагестан. Одним словом, мы тут способны поверить во многое. «Погодите». «Что-то мне как-то нехорошо», – бормочу я, падая на табурет. «Так, похоже, тебя достаточно», – встает из-за стола майор. «Сейчас тебя определят в больницу, а как более-менее придешь в себя, продолжим. Заодно, пока есть время, Игорь Васильевич тебя немного ведет в курс наших дел, чтоб если и выглядел лопухом, то, по крайней мере, не шибко развесистым». Вся троица дружно заулыбалась. Да уж, похоже, все мои попытки сойти за своего выглядели для них довольно жалко. Вдруг меня словно колют иглой прямо в мозг. Я вспоминаю древний, просмотренный в далеком детстве, еще черно-белый, не то болгарский, не то румынский исторический фильм, о временах, когда в их краях безнаказанно хозяйничала Турция. Память не сохранила ни имен героев, ни подробностей сюжета. Только название. «Мамелюк». И теперь я вспомнил, что это слово означает. Так в Османской империи называли самых отборных, свирепых и беспощадных янычар, которых выращивали из взятых в рабство еще младенцами христианских детей. И кто-то неизвестный назвал меня прошлой ночью именно так. «Слушайте, маленький вопрос. Вы знаете, кто такие мамелюки? По внезапно исчезнувшим улыбкам... По вытянувшимся лицам и похолодевшим глазам, потому как они переглянулись, я понимаю, что им это слово известно куда лучше, чем мне. В больничку меня все-таки не положили, устроили в одной из комнат в здании контрразведки, которая, как оказалось, называлась просто и без затей "служба безопасности". Как-то даже не солидно, на мой взгляд, почти что чоп, но местных устраивает. А моего мнения в этом вопросе никто и не спросит. Вызванный специально ради меня хирург наложил четыре шва на порез. Густо замазал какой-то мазью многочисленные ссадины и гематомы. Пообещал, что все заживет, как на собаке. и откланялся, оставив меня на попечение избэшного фельдшера. Заскочившего на следующий день, буквально на минутку поглядеть, как устроился, майора-контрразведчика, назвавшегося Олегом Исмогиловым, и оказавшегося немного много ни мало заместителем начальника особого отдела ОВГ Ханкала, я вцепился, будто энцефалитный клещ. Тот не стал кочевряжиться и довольно подробно рассказал мне обо всех этапах разработки меня любимого. Первым в СБ про меня сообщил, как несложно догадаться, Старосельцев. Ну да, благодарность благодарностью, а вот с доверчивостью за последние три десятилетия здешний народ расстался. «Это он сейчас, боже, адванчик на вид», – улыбнулся майор. А во время резни был «Ого-го!» Майор внутренних войск, всем восточным направлением при обороне Ханкалы командовал. Когда боевики почти прорвались к вертолетным площадкам, лично остатки батальонов в контратаку поднял. Отбились. Вот только ему потом чуть не полметра кишок вырезали. Две пули в живот ухватил. Уже одной ногой в могиле стоял, считай». На одних морально-волевых вылез. «Вот это ничего себе! Хоть убейте! Не могу я себе представить деда Тимоху, поднимающим батальон в штыковую атаку». «Да уж, не самую удачную я нашел кандидатуру для запудривания мозгов». «Мы тебя сначала за турецкого агента приняли», продолжает майор. начары, ребята суровые. Для них пяток пешек на сиденье кинуть для обеспечения удачного внедрения – расплюнуть. Потом ты начал такие косяки упарывать, что стало ясно, турки тут ни при чем. Они бы так грубо не подставились. Был бы ты турком, тебя вязать, конечно, не стали. Просто вели бы аккуратно. Контакты выявили, агентурную сеть вскрывали помаленьку. А тут такое форс-мажор. Объявился не пойми кто, не пойми откуда. И чего от него ожидать? Одному Аллаху ведомо. Честно скажу, напряглись. Новый, неизвестный игрок почти всегда непредсказуем. И этим особенно опасен. Пришлось изымать для выяснения подробностей. Когда начали твои вещи ворошить, возникла совсем уже безумная версия, что ты из Москвы. У тебя же все, и одежда, и экипировка, почти новая. Ни на горке, ни на подсумках РПС, ни на кобуре этикетки толком вытереться не успели. А на этикетках «Сплав» Корпус выживания? милтес, Короче, конторы, от которых уже 30 лет ничего, кроме пепла, остаться не должно было. А ботинки твои? А шлем с бронежилетом? Да вдобавок новенький радиосканер и цифровой фотоаппарат. Да что фотоаппарат? Пена для бритья и жилетовский бритвенный станок с лезвиями. Да я и то, и другое последний раз лет 20 назад видел. А то и больше. И все разом, у одного человека. Плюс полное незнание наших реалий. Вот и пришла в одну горячую голову мысль, что в Москве кто-то уцелел, а теперь каким-то образом через зоны радиоактивного заражения до нас добрался с целью сбора информации. А потом, при более тщательном осмотре твоей комнаты, мы нашли вот это. Из могилов кладет на прикроватную тумбочку мой кошелек и служебное удостоверение с личным жетоном, которое я запихнул под днище шкафа в своем гостиничном номере. Вот тут-то у нас челюсти на пол и попадали. Удостоверение-то почти новое, совершенно точно подлинное, но при этом организации, которая уже почти 30 лет не существует, да вдобавок действительное до марта 2012 года. И новенькие купюры в кошельке, которых уже и не осталось нигде. Ими народ во время тьмы печки растапливал. А еще больше обалдели, когда пробили твою ксиву и жетон по нашей базе данных. И отпечатки пальцев сравнили. Ханкала – это же огромная военная база. А крупная военная база – это очень большой архив. А в нем не только личные дела и командировочные предписания тех, кто в КТО участвовал. Там, если хорошенько поискать, на каждого еще и продовольственный аттестат найдется. А ты, мил друг, не только повоевать, но еще и геройски погибнуть в дешних краях умудрился. И наградные документы на тебя тоже через Ханкалуо проходили. И туда, и назад. Короче, данных на тебя нашлось вагон и маленькая тележка. Включая фото и дактилоскопическую и стоматологическую карты. Одно было непонятно. Какого черта ты здесь и, главное, сейчас делаешь? А ты на допросах продолжаешь жестко отрицалово изображать. Хотя, с другой стороны, кто знает, как бы я себя на твоем месте ввел. Короче, решили, что пришла пора просто перед тобой все карты на стол выложить. И на откровенный разговор тебя вытягивать. А тут тебя самого с нарезки сорвало. А кого б тут не сорвало? Устроили, понимаешь? Вокруг меня высокохудожественную самодеятельность. День поглядел, два поглядел, но терпение же не железное. Ладно, ты давай поправляйся. О твоем дальнейшем житье-бытие мы после поговорим. И еще, ты уж зла на нас не держи, сам понимаешь. Ага, креплю я, удачно пародируя Джигарханяна. Работа такая. Майор пару секунд смотрит с недоумением. А потом, видимо, вспоминает, откуда цитата, и расплывается в улыбке. «Вот блин, а я уже этот мульт позабыл давно». «В общем, так и есть. Работа у нас, конечно, собачья, но делать ее все равно надо». С тем из могилов и откланялся. А через пару часов на огонек заглянул комендант. «Здорово, пришелец! Что, готов к уроку новейшей истории?» «Да я, как юный пионер, всегда готов». «Надо же, я пионеров-то и не застал даже, родился в 93-м». «Повезло. А про наше поколение даже анекдот был. У меня не было детства, я был пионером». «Что? Неужто так плохо было?» «Да нет, скорее наоборот. Куда лучше, чем в 90-е. Но это уже у людей такая добрая традиция. Осознавать...» Как они хорошо жили только после того, как эта самая хорошая жизнь закончилась. Это точно. В раз мрачнеет комендант. И я понимаю, что сморозило редкостную бестактность. Уж кому-кому, а ему, пережившему и ядерную войну, и весь букет последствий, но при этом отлично помнящему жизнь до нее, это известно куда лучше, чем мне. Так, ладно, с чего начнем? Я бы предпочел сначала. «Не вопрос, слушай». Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездною, и дух Божий носился над водою. Что-то не очень смешно получилось. «Извини, похоже, мне удалось смутить Костылева не на шутку. Не думал, что ты сильно религиозен». «Да не сказал бы, но все равно. По-моему, Библия не повод для шуток». «Да ладно!» Резко спрыгивает он со скользкой темы. «Значит, если вкратце. Началось все с того, что в Штатах какие-то светлые головы додумались до того, что все природные ресурсы, вне зависимости от того, на территории какого государства они находятся, должны принадлежать не этому самому государству, а всему мировому сообществу. Читай, Соединенным Штатам Америки. И даже на весь мир объявили, что кое-кому придется подвинуться и поделиться». «Нифига себе, загнули!» И я даже могу представить, кого именно просили продвинуться и поделиться. А учитывая, что поделиться в понятиях штатов – это отдай все и тихо, скромно посиди в сторонке, а воз тебе с хозяйского стола каких-нибудь обедков кинут, угадал. Предложение адресовано было России. Наши президент с премьер-министром были, сам помнишь, мужики и промах. И за словом в карман не лезли. Короче говоря, ответили уклончиво. Ага, я этот анекдот про прапора, что солдатам устройство рации объяснял, тоже помню. В его понимании уклончивый ответ ⁇ это вопль. Пошел бы ты нахер, умник. Ну, примерно так. А потом почти полгода тишина. Нет, наверняка что-то там наверху происходило. Ну, ты там всякие друг другу слали и все такое прочее. Но в прессе молчок, как отрезало. Люди уже позабыть про эту историю успели. У всех других проблем хватало. Я, например, как раз в армию ушел. А одной совсем неприкрасной ночью мой полк подняли по тревоге. Сначала думали о учении. Но стоило увидеть на плацу лицо комполка, чтобы понять. Дело дрянь. Вот только он даже сказать ничего не успел. Тряхнуло так, что казармы ходуном заходили. Одним словом, как, кто и почему все это начал, доподлинно никто из нас не знает. Не того мы были полета птицы, а тех, кто в курсе был, вместе с их секретными бункерами, высокоточными спецбоеприпасами, нахлобучило. Ну, дальше пару лет был конкретный амбец. Тебе это, скорее всего, не интересно. Это почему же? Очень даже интересно, особенно вспоминая твою фразу о том... Как-то и граждан собственной страны из огнеметной реактивной системы залпового огня сжег. Это у вас тут что, еще и внутренние какие-то разборки были? Нет. Костылев морщится, будто от внезапной и сильной зубной боли. Там совсем паскудная ситуация была. Лично мое мнение, херячили янкесы по нам очень выборочно. Гасили наши объекты РВСН, командные пункты, крупные воинские соединения административные и промышленные центры, но только в тех районах, где никаких полезных ископаемых не было. Европейскую часть России смело начисто, а в районе Каспия ни одного взрыва. И Казахстан с его ураном и прочими подземными богатствами не пострадал. Донбассу украинскому и граничащим с ним территориям тоже повезло. Ну и Кавказу. Тут ведь и нефть есть в Чечне, и вольфрам, молибден, никель в Карачаево-Черкесии. За Уралом нетронутых территорий много. Мы с тамошними связь поддерживаем. Но вот добраться пока ни мы до них, ни они до нас не можем. Почему уцелели Ростов-Дон и Ставрополь, понятия не имею. Возможно, пахотные земли их тоже интересовали. Вот только просчитались они. Думали, что мы уже все свои ракеты на иголки порезали, а то, что осталось, как та булава, уже и взлететь не сможет. Ошибочка вышла. Оказалось, что осталось столько, что и валеную их про раздербанили, и самим штатам осталось с избытком. А тут еще Китай и Северная Корея подключились. Ни те, ни другие штатам живыми были не нужны, особенно китайцы. Так что к ним тоже прилетело, мам не горюй. Но и они нашли, чем ответить. Так что Северная Америка сейчас, скорее всего, похожа на большое радиоактивное пепелище. Одним словом, если и не весь, то уж половину шарика в труху размолотили точно. Я так думаю, что больше всех повезло Австралии. На нее, скорее всего, никто ракет тратить даже и не стал. Кому они нужны? Так что у них там безумный Макс уже не кино, а жестокая реальность. «А Европа?» «Какая Европа, Михаил? О чем ты?» «А вся эта американская ПРО, все их базы бомбардировщиков и прочие красоты, по-твоему, где располагались?» «Нету никакой Европы, ни западной, ни восточной. Разве что Болгария изрядный кусок уцелел, да Югославия, и то не целиком. Может, и еще где-то кто-то выжил». «У нас, сам понимаешь, информация далеко не полная». Да и откуда ей взяться-то полный? Стоп! А по паскудной ситуации что? А, точно, отвлекся я. В общем, на нетронутой ядерными ударами Ставрополья и Кубань валом пошли беженцы из разбомбленных районов. Никакие карантинные меры, само собой, результатов не дали. Оттуда же не только гражданские перли, но и военные. Подразделениями на бронетехнике. Какой уж тут карантин к Бениной маме? Какой блокпост танковую колонну удержит? Жить-то всем охота. А кому они тут нужны были? Все порушено. Своих чем-то кормить, поить, лечить надо. А эти вдобавок еще и облученные. Так они же никого лучевой болезнью заразить не могли. Это ведь не грипп. Это ты знаешь. И я знаю. Сейчас. А тогда нам дали команду любой ценой не допустить распространения радиационного заражения. Мы, молокососы, и поверили. А как не поверить? Радиация – это очень, да дрожи в коленях, страшно. Хотя кое-кто, офицеры в основном, отлично понимали, что про радиацию – это чушь полная. Но при этом вполне осознавали, сколько на беженцев уйдет продуктов, воды, медикаментов. Что всех их надо будет где-то размещать. Что на их лечение и для обеспечения им хотя бы минимальных условий для жизни – Нужны люди и ресурсы, которых мало, которых не факт, что хватит на своих, и ждать помощи ниоткуда. Не прилетит Шайгов в своем красно-черном пуховике и не привезет все, что надо на самолетах МЧС. Что теперь каждый сам за себя. Вот и лупили из всех стволов. Градами, смерчами, буратинами, всякими тюльпанами, гацеантами и гвоздиками. Всей клумбой, короче. Все, что было и ствольным, и реактивным, по площадям. В тех краях, кое-где, земля чуть ли не в стекло сплавилась. «Но ведь это же полное млядство», — заканчивает начатую мной фразу Костылев. «Согласен. И все мы за это еще ответим на том свете, если он есть». Но по-другому было просто нельзя. Примерно три четверти тех, кто выбрался из зоны поражения, все равно умерли бы от облучения. У остальных были шансы, но ты представляешь себе, что такое сотни тысяч трупов, которые некому и некогда закапывать или сжигать. Да плюс страшнейшая нехватка медиков и лекарств. Плюс просто дикая скученность. И это при том, что облученные, особенно подвержены всяческой заразе, это эпидемии, Миша, страшные эпидемии, от которых погибли бы еще десятки, а то и сотни тысяч. И не только облученных, но и тех, кто под ядерный удар не попал. Может, и было у этой проблемы другое решение, но тогда его никто не увидел. Я попытался представить себе, что же творилось тогда в степях за Волгоградом. Нескончаемые колонны беженцев, забившие все дороги. Легковушки, грузовики, автобусы. Толпы, идущих пешком, волоча за собой в ППХах собранный скар. Армейскую технику, прущую по обочинам а то и прямо по полю. Благо, проходимость позволяет. Крики, плач, мат, выстрелы. Сметаемые, обезумевшие от ужаса толпой и танками клипенькие милицейские карантинные кордоны. И ведь главное, что молотить артиллерии по дорогам малоэффективно. Скорее всего, им обещали лекарства и горячее питание. Обещали помощь и спасение. Обещали жизнь. Организовывали какие-нибудь временные эвакопункты или фильтрационные зоны. А уж по ним, забитым сотнями тысяч живых людей, наносили массированные удары такой мощи, что земля плавилась в шлак и стекло. А сталь и человеческая плоть горели с одинаковой легкостью, будто бумага. Мля, фантасмагория какая-то. Безумие. Твою ж мать! Прости, конечно, но как же ты с этим живешь? Вот так и живу. А генерал, что тот приказ отдал, после того, как ему доложили об исполнении, вышел в соседнюю комнату и застрелился. Значит, человеком был, земля ему пухом. С таким грузом на совести только полная мразь дальше жить смогла бы. Выполнить приказ – это одно. Солдат приказы выполнять обязан, не раздумывая. А вот отдать – тут спрос иной и ответственность иная. «Ладно, давай о другом, а то, похоже, расстроил я тебе душу». «Да ладно, переживу». «Хорошо, давай о другом. Что интересно?» «Все. И здешние дела, и про турков». Со здешними делами все несложно. Как Москвы не стало, так все тут сразу уяснили, что дотации никто больше не пришлет, и что работать придется самим. Причем работать много и в поте лица. Очень многим это не понравилось». Сходу нашлась целая куча тех, кто в раз вспомнил о славных традициях не менее славных предков-абреков. Рамзан какое-то время пытался удержать всю эту беспредельную вольницу в узде. Неудачно. А как в 13 году его убили, так вообще черт знает что началось. Знающие люди говорили, сильно похоже было на начало первой кампании, только гораздо быстрее и страшнее. Моральных ограничителей-то ни у кого давно не было. Зато оружия на руках было полно, небольшие российские базы вырезали почти мгновенно.